Стратегии при препятствующем терапии поведения. Как я неоднократно подчеркивал, ДПТ требует активного участия и сотрудничества пациента. Различаю три основных типа препятствующего терапии поведения пациента. Первое. Поведение, препятствующее получению терапии – Отсутствие внимания, нежелание сотрудничать с терапевтом, отказ подчиняться. Второе. Поведение, ухудшающее отношения между пациентами. Третье. Поведение, приводящее к выгоранию терапевта. Такое поведение, когда пациент нарушает личные границы терапевта или снижает его мотивацию. Конкретные примеры таких видов поведения обсуждаются в главе 5. Общая стратегия при работе с препятствующим терапией поведением пациента – подходить к нему как к проблеме, требующей разрешения, с установкой, что пациент мотивирован к разрешению своих проблем. Методы устранения препятствующего терапии поведения терапевта обсуждаются ниже в связи со стратегиями отношений. Как уже упоминалось в главе 3, пациент с ПРЛ склонен к двум различным видам самоинвалидации. С одной стороны, он считает, что все его поведенческие неудачи, включая неудачи в условиях терапии, по сути, представляют собой проблемы мотивации и говорят о лени недостаточном старании или просто нежелании изменений. С другой стороны, пациент верит, что все эти неудачи – результат неудачи непопробимых дефектов его характера. И наоборот, терапевт предполагает, что пациент старается, делает все возможное и может измениться. Терапевт доводит это до сознания пациента, обсуждая его проблемное поведение. Такая ориентация побуждает как терапевта, так и пациента рассматривать препятствующие терапии поведения как признак проблемы в самой терапии, а не свидетельство негативных характеристик пациента. Стратегии препятствующего терапии поведения обсуждаются ниже и перечислены в таблице 15.5.